Баскетбол он просто терпеть не может. Он не знает, что от него требуется, и не даёт мне возможности объяснить. Спросит об одном каком-нибудь правиле игры, получит ответ, и дальше ничего слушать не хочет. Сходу обрывает все мои объяснения, начисто отвергает мою помощь. Он не знает толком, когда нужен бросок в корзину, а когда надо пасовать мяч но слишком застенчив и стыдится признаться в своем невежестве и спросить. Он ни разу не забросил мяч в корзину, не решается попробовать. Он никогда не сделает бросок мячом в корзину, пока вся его команда не начнет на него орать. «Кидай! Кидай!» Он делает бросок и мимо. Он просто не может взять в толк. Когда ему следует блокировать и препятствовать продвижению соперника, а когда ловить, пасовать, действовать заодно, кидать, он надеется на свое чутьё а оно ненадежно. Вокруг кишат игроки, пасуют мяч, подпрыгивают, то вытягиваются цепочкой, то свиваются в клубок, точно длинные цепки лапы огромного паука. Так мне подсказывает за него воображение. Сам он ничего такого мне не говорил. И он уже не представляет с себя игру в целом. Все рассыпается, дробится, путается, не поймешь, где своя команда, где противник. Он пасует мяч чужим игрокам и совершает другие столь же разительные ошибки. Из-за этого его толкают и орут на него, а он часто даже не знает за что. Ошибки эти ничему его не учат, ведь он не понимает, в чем они. Страх снова ошибиться, мешает ему соображать и ведет к новым ошибкам. Форд Джонни с отвращением качает головой, и мой мальчик это видит. Это все тоже мне воображается, и я изнемогаю от жалости к нему. Он бы рад попадать мечом в корзину, и пасовать, и безошибочно обводить. Бросать мяч ему не хочется». Знает, что все равно промажет. Он боится играть в баскетбол и хотел бы, чтобы его не заставляли. В дни, когда предстоят спортивные занятия, он теперь вообще предпочел бы не ходить в школу. Или когда предстоит урок красноречия. Или если знает, что придется отвечать устно или читать вслух то, что написал дома. Занятия эти бывают три раза в неделю, И три дня из остающихся четырех он из-за этого в тревоге. По субботам он дает себе роздых. В праздники, если они однодневные, ему не легче. Разве что они приходятся на день, когда по расписанию спортивные занятия. Тогда он вне себя от радости. Форд Джонни он теперь просто боится. Чувствует, что тот его презирает, и помощника его тоже боится. Имени помощника он не знает и думает, видно, что никто не знает, и ни разу мне его не описал, не представляю сколько ему лет, какого он роста. Похоже, это еще одна страшная опасность, которую мой мальчик вынужден как-то от себя отводить. А вам бы как понравилось, окажись вы сами послушным, мирным, чуть застенчивым девятилетним мальчиком ниже среднего роста своих одноклассников, И чуть худея, и это вас три раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам, столь же неотвратимо и неумолимо, как восходит и заходит солнце, и меркнет небо, и на земле становится темно, мертво и призрачно, и даже надежда не теплится, что где-нибудь, когда-нибудь вновь пробудится жизнь. Отдавали бы, Во власть некого мрачного железного форджония. А он куда старше вас, шире, крупнее, ужасный человек. Могучий, плечистый, волосат, мускулист, грудь колесом И носит безукоризненно белые или темно-синие тенниски в обтяжку, Что кажутся жесткими и безжалостными, Как сама плоть, заключенная в них, точно в форму для отливки, И у вас никогда не хватает мужества прямо взглянуть в его яростные темные глаза. И вы не спросили или не в силах вспомнить имя его помощника, который тоже, похоже, не любит вас и не одобряет. Он может сделать с вами все, что захочет. Он может сделать со мной все, что захочет. Он не старается выиграть с упреком заявляет Форд Джонни, когда совесть больше уже не позволяет мне откладывать, я прихожу в школу поговорить с ним наедине, чтобы он снисходительней относился к моему сынишке. Жена давно уже меня пилит, чтобы я поговорил с Форд Джонни или пожаловался на него директору, а я не решаюсь. Это, в общем-то, подло и, пожалуй, не нужно, и, пожалуй, еще приведет к самым неожиданным последствиям. Отец-то ему или не отец? Конечно же, я отец, и, наверное, по совести не могу допустить, чтобы ребенок мой и дальше мучился нестерпимой тоской и отчаянием, неукоснительно три раза в неделю, хотя вполне возможно, тут ему ничем не поможешь, не оказавшись в роли несносного зануды, а это для меня. Но что-то наверняка сделать можно. Со стыдом чувствую. Другие отцы нашли бы выход. «Я уверен, он старается изо всех сил. У него нет честолюбия, нет стремления обогнать другого. Такой, видно, у него характер. Виновата, бормочу Нет, мистер слоком неверно. Он не родился таким», — внушительно заявляет Форд Джоне. «Теперь у него такой характер. Он лишён истинного духа соперничества». Он не старается выиграть, у него нет воли к победе. Нападки тут не помогут, мистер Форджоне, робко и как можно мягче, осмеливаюсь я сказать. «Я на него не нападаю, мистер Слокум», — горячо возражает он. «Я стараюсь помочь». «Он вас боится, мистер Форджоне. Прежде он с удовольствием ходил на спортивные занятия». И ему было интересно играть в разные игры. Когда он был маленький, он любил играть, а теперь не любит. И даже ходить в зал не хочет. Должен ходить. Освободить его может только врач. Придется мне получить для него освобождение. Надеюсь, меня вы в этом не вините, защищается он. Я никого не виню. Преимущество сейчас явно на моей стороне, Я продолжаю увереннее. Я только пытаюсь найти способ как-то облегчить его положение. А как он дома? Прекрасно. Когда не тревожится, что надо идти на спортивные занятия. Слишком облегчать ему жизнь тоже не годится. Я и не хочу слишком облегчать. Он должен научиться справляться. С чем? С лазанием по канатам? Здесь он обязан это делать. Ему предстоит это и в других местах. Где? В старших классах. Возможно, в армии. Если он хочет преуспеть, ему придется делать много такого, чего не хочется. Не стану с вами спорить. А я тем более. Я хочу помочь ему научиться одолевать трудности. Я ему помогаю. Стоит на своем форджоне. Я стараюсь его подбодрить мистер Слоком. Стараюсь выработать на него волю к победе. У него ее нет. Когда в эстафете он оказывается впереди, Знаете, что он делает? Начинает смеяться. Да-да. А потом замедляет бег и ждет, пока другие ребята его догонят. Представляете? Товарищам по команде это совсем не по вкусу. В состязаниях так не годится, мистер Слокум, а по-вашему это правильно? Нет. Я качаю головой и стараюсь спрятать улыбку. Молодец, малыш. Хочется мне вслух похвалить его. Но ему-то это не на пользу. По-моему, неправильно. И тут я негромко фыркаю, И Форджонни усмехается и тоже негромко фыркает и самодовольно покачивает аккуратно причесанной темноволосой головой. Он вообразил, будто я фыркаю от того, что мне, как и ему, даже не верится в такое легкомыслие. Ведь я так ясно представляю моего мальчика во время эстафеты. Он далеко опередил остальных и смеется неудержимо звучным, раскачистым смехом, который иногда на него нападает. И все еще, стараясь бежать, качается от хохота и великодушно машет остальным ребятишкам, мол, догоняйте, и все вместе на бегу посмеемся, продолжая игру. В конце концов, это же только игра».